Языки тела Однажды в старину наши предки воевали с соседями, и бог Кити дал им снадобье для храбрости, от которого воины оглохли. Легенда о происхождении жестового языка Адамаробе. Небольшое селение Адамаробе на востоке Ганы уже несколько десятилетий удивляет весь мир. В деревне проживают полторы тысячи человек, из которых около тридцати врожденно-глухие. Однако не только люди с ограниченным слухом, но и остальные жители деревни для общения между собой, помимо родного языка Акан, используют специальный язык, который бесспорно можно назвать одним из самых замечательных языков Африки – жестовый язык Адаморобя. Этот язык был создан безо всякой помощи европейских ученых и тогда, когда в этих местах вообще не было никаких европейцев. Деревня Адаморобия, согласно местной мифологии, основана во второй половине XVIII века, но уже тогда здесь, по причинам, которые нам доподлинно неизвестны, рождалось множество детей с нарушениями слуха. Необычайно высокий процент глухих среди жителей, вероятно, доходил до 30%. Сегодня слабослышащих в Адаморобия всего 2%, хотя и этот показатель существенно выше нормы. Таким образом, язык Адамароби насчитывает не меньше двух столетий и за это время превратился в полноценную языковую систему, имеющую свою грамматику, строение слов и предложений, даже свои заимствования и, что может показаться удивительнее всего, фонетику. На жестовых языках сегодня разговаривают миллионы людей по всему миру, а мы так мало знаем о них. Во многом они похожи, как речевые языки по всей планете используют гласные и согласные, глаголы и числительные, так и жестовые языки имеют свои универсальные принципы. Примеры Адамароби и других старых жестовых языков в Африке, тем не менее, хорошо демонстрируют, насколько неожиданным и многообразным может предстать перед нами мир языка. Языков, подобных Адамароби, на африканском континенте несколько. Все они были обнаружены недавно, некоторые буквально несколько лет назад. Сообщения ученых вроде «шел по деревне, увидел людей, сообщавшихся жестами, записал знаки их языка» появляются в научных журналах регулярно. Жестовые языки всегда вырастают там, где количество глухих по каким-то причинам сильно завышено. Но нередко охватывают и их родственников и знакомых, а так как в пределах деревни все входят в одну из этих двух категорий, жестовым языком начинает пользоваться все население. В Мали жестовым языком пользуются жители деревни Тибул. В Нигерии несколько лет назад был открыт жестовый язык деревни Бура. Случается, что язык жестов употребляет лишь горстка людей. Так, в деревне Нанабин в Гане несколько поколений одной семьи с проблемами слуха используют жестовый язык, с большой вероятностью их дети также будут глухими, а, следовательно, уникальный язык будет сохранен. Несмотря на то, что все жестовые языки в мире в целом схожи, Язык Адамароби имеет свои весьма специфические особенности, которые могут объясняться его самобытностью и независимым развитием. Не будем забывать, что языки глухонемых в странах Европы и Америки развивались во взаимодействии и, строго говоря, представляет собой единую семью. Жесты, используемые носителями Адамароби, выражаются вовсе не только руками. Необычайно важную роль играют также ноги, плечи и мимические знаки, демонстрируемые с помощью губ и лицевых мышц. Обозначаемые ими понятия и действия иногда легко понятны всем, кто общался с маленькими детьми, ведь их разговор тоже является своеобразным жестовым языком. Например, машина обозначается водоморобие, вибрирующей струей воздуха, проходящей между неплотно сжатыми губами, а ветер – сильным потоком воздуха между верхними зубами и нижней губой, сопровождаемый звуком «ф». Это хорошо известные знаки детского языка. Но вовсе не все знаки Адаморобис то ли конечны, то есть похожи на те предметы, которые они обозначают. Ведь носителям языка приходилось придумывать и сотни знаков для абстрактных понятий. Например, слово «позавчера» выражается с помощью губ, спрятанных во рту. Легко догадаться, что футбол изображается с помощью ноги, но совсем не просто понять, почему нога участвует в обозначении оскорбления. А при помощи предплечья и могут называть бутылку, дитя и даже человека народа Эве, в последнем случае имитируется движение особого танца, характерного для культуры Эве. Есть в одаморобе и своеобразный алфавит набор определенных положений пальцев и кисти которые воспроизводится для обозначения сразу нескольких понятий в зависимости от движения руки практически все такие жесты трудно объяснимы с точки зрения логики например одной такой буквой с помощью различных движений кисти могут обозначаться деньги смотреть праздник покупать а также фуфу -фу, распространенная в Гане вкуснейшая каша из ямса кстати именно знак фуфу -фу» Лингвисты считают уникальным для жестовых языков. В нем участвуют обе руки, их жесты не симметричны, и ни одна при этом не доминирует. Объяснение весьма любопытно. Одна рука измельчает ямс в ступе, а вторая месит в корыте готовое тесто. В отличие от 33 букв русского алфавита, в специфическом алфавите Адамароби целых 360 знаков. Однако ученым этот язык удивителен прежде всего тем, что в отличие от европейских и американских жестовых языков он предпочитает отображать своими знаками суть понятия, а не его очертания. Может быть, стоит задуматься об отличиях в видении мира традиционной африканской и современной европейской культурой? Этот вопрос задают себе социолингвисты и психолингвисты, для которых жестовые языки Африки по-прежнему представляют собой одну из самых интересных загадок.